«Эпилог. Тео, у нас осталось два дня. Черед всех побери!» Его Величество по обыкновению бегал по кабинету, не в силах справиться с эмоциями. «Почему крыло наследника еще не готово?» «Да нам всего-то ничего осталось доделать», — пробурчал дариш Кто виноват, что идея полностью сменить в крыле обстановку пришла тебе в голову только неделю назад? — Тео, дети возвращаются, неужели ты не понимаешь? Разумеется, королевство должно встретить принца и принцессу во всей красе, ведь они не были дома долгих четыре года. — Как это не были? — возмутился Верховный. — А три года назад, когда гостили на летних вакациях, Только к прошлой весне удалось полностью восстановить флигель, где наши влюблённые отрабатывали заклинания. «Тот флигель всё равно выпадал из ансамбля дворца. Я его и сам собирался сносить», — парировал король. «А два года назад, уже на зимних вакациях», — невозмутимо продолжал Верховный. «Милашке Кайме потребовался открытый водоём», и надежда королевства слегка изменил климат во всём Оринже. В януарий расцвели подснежники. Целый месяц все полностихийники в поте лица возвращали природу к климатической норме. — Но не могла же животинка мёрзнуть в ледяной воде и карабкаться по льду, — возразил его величество. — Дети очень привязаны к кайме и ответственно заботятся о ней. А год назад, когда голубки приезжали всего-то на три дня на празднование по случаю рождения принцессы Саяны, и что получилось? — Ничего такого и не получилось, — развеселился Сигизмунд. — Сын и невестка хотели порадовать мою Симону и нетривиально поздравить ее с рождением дочери. Признаю, немного перестарались самоходящими цветами, Мы их потом ещё неделю вылавливали и насильно пересаживали. — Ага. Под этот весьма живой и подвижный цветник пришлось спешно строить ограду, внутрь которой и помещались бродячие розы, герберы и прочие незабудки. Зато у нас теперь есть уникальная достопримечательность, и за саженцами очередь выстроилась от рассвета и до границы. — Хорошо. А похоро на королевы Самиры пять месяцев назад. Их высочество находились в оринже всего час. Этот случай можно вообще не вспоминать, ведь её высочество Габриела сразу применила магию времени и тут же вернула всё назад, что нечаянно сделала. Внезапно восставшая из гроба королева произвела на всех огромное впечатление. «Девочка хотела сделать ее внешность более живой и приятной глазу», — буркнул Сигизмунд. Королева за три года на острове сильно сдала, высохла и пожелтела. Без содрогания не взглянешь. Что неудивительно, матушке было девяносто. Но, повторяю, когда Габи поняла, что перестаралась с оживлением, то вернула все на десять минут назад, и все сразу забыли, что покойница вставала. «Не все». — содрогнулся Верховный. — Я-то помню. И о Солен с -со Сабасини тоже. — Ничего. Вы маги, вы переживете. Кстати, а где правый и левый? У нас рук не хватает. Где они болтаются? У Ренуара жена на сносях. Он с нее пылинки сдувает, ты же знаешь. Сегодня ей захотелось мандальсинов, и он ушел порталом в Аталию. Думаю... «Через пару часов вернется. А у Сабасини у сына зубки режутся. Он им с женой всю ночь спать не давал, и магия не помогала. Пацан ее неосознанно одной левой блокирует. лирон связывался со мной и просил дать время выспаться. Все равно от него сейчас толку немного». «Ясно. Все, как всегда, приходится делать самому. Не понимаю». К чему вспоминать эти небольшие недоразумения? Не ошибается тот, кто ничего не делает. Главное, что они стараются от души. Мы тоже были молоды, и когда учились управлять даром, иногда чудотворили. Да что далеко ходить. Паренье до сих пор летает цапель с привязанным к нему перьевым облачком. Пугает подданных. «Птичку отловим. Просто все руки не доходят», — ответил Верховный. «Да, четыре кратковременных визита их высочеств устроили королевству четыре небольшие катастрофы. С опаской, думаю, что нас ждет теперь, когда наследный принц и его супруга останутся навсегда? А когда у них родится наследник? Вы только представьте, какое дитя получится у этих непредсказуемых и любопытных родителей! Гремучая смесь!» Но «Ну, я бы на твоём месте не был бы так пессимистичен», — возразил король. «Себастьян и Габриэл окончили университет с высшими баллами и превосходно владеют магией. Больше они ошибаться не будут, а наследника им давно пора. И что? Мы, шестеро полностихийников плюс родители, одна из которых вообще абсолют, не сможем справиться всего с одним подрастающим абсолютом?» Принц и принцесса прибыли порталом прямо во дворец. Их встречали король с маленькой Саяной на руках и в обнимку с королевой, верховный и немного помятый правый и левый. — Мы дома! — раскинул руки Себастиан, обнимая родителей и сестру. — Прямо не терпится сделать что-нибудь полезное! — Нет! — хором отреагировали маги. «В королевстве всё превосходно. Ничего улучшать или исправлять не требуется». «Не спеши, сынок», — заметил король. «Отдохни от учёбы. Думаю, вам с Габриэлой надо проехать по королевству, поближе познакомиться с подданными и самим посмотреть, какие у нас изменения». За последние четыре года родилось очень много одарённых детей, и их количество всё растёт и растёт. Возникла необходимость в создании собственного университета магии. Надеюсь, мои дорогие, вы с этим поможете. К университету надо Грегори подключить. У него отличное образование. Да и Габриэла будет рада, если Розетта и Грег переселятся в Оринж. Она давно просится съездить к ним в гости, посмотреть на их сорванцов. А теперь и ехать никуда не надо будет. Кстати... С лукавой улыбкой проговорил принц и прижал к себе розовую от смущения жену. «У нас новость! Через шесть месяцев мы подарим вам с матушкой внука и внучку». «Ах! Ой! Боги!» Бряк, шмяк, плюх. «Сын! Двойня! Какая радостная новость!» «Поднимите кто-нибудь верховного, правого и левого!» Удивительное единодушие. Даже в обморок падают хором.